Гера поднял визитную карточку и извлек свой мобильный телефон, оказавшийся от чего-то между подкладкой и верхней тканью плаща. Как он туда попал, Гера не в силах был себе объяснить, да и не имел никакой охоты. Вместо этого он просто разорвал карман и через образовавшуюся прореху вытащил живущую самостоятельной жизнью трубку пьяного владельца, которая именно у поддающих людей так и норовит куда-нибудь запропаститься, причем нередко с концами. Набрал номер мобильного, указанный на визитке. Ее телефон был занят. Он попробовал еще раз, потом еще раз. Наконец она ответила. Рогачев, обнаруживший визитку Брикер, как мы уже говорили ранее, Среди своего многочисленного гардероба, напоминавшего скорее отдел мужской одежды в магазине «Пал Зелери» где-нибудь в Милане, в это же самое время набрал номер Киры. Номер был занят. Чертыхнувшись, он повторил попытку, и она увенчалась успехом. Его звонок не совпал со звонком Германа, и Кира услышала, как где-то в недрах сумочки ожил и запищал маленький смешной, Розовый девчачий аппаратик. Она приняла звонок и услышала в телефоне возмутительно нетрезвый голос Петра Сергеевича. «Алло! Это я с кем тут сейчас разговариваю?» «А кто вам нужен?» — схлипывая, спросила Кира, стоявшая с картонной коробочкой, в которую было упаковано все ее нехитрое офисное хозяйство возле своей маленькой машинки Nissan Микро», и, собираясь сесть в нее отправиться в свою пустую квартиру и там с горя напиться до полного беспамятства. «Ты... ты же Кира, кажется, да? Тебя так зовут?» бесцеремонно спросил ее, растерявший все остатки джентльменства, пьяный Рогачев. Кира была аккуратной и крайне деловой девушкой и прекрасно знала, что ни в коем случае никогда нельзя прерывать даже такие вот... С отвратительно-хамской прелюдией разговоры, так же, как никогда нельзя выбрасывать старые и кажущиеся ненужными визитные карточки или стирать чьи-то адреса из своей электронной записной книжки. Когда-нибудь да пригодится это все. Поэтому она поставила свою коробочку на крышу микро и ответила, «Да, я Кира Брикер, а вы простите?» «Да я Петр!» «Петр, что-то я не припомню». — Какой Пётр? — Что-то память у тебя короткая. Прямо девичья. Рогачёв моя фамилия. Ну, вспомнила, что ли? — О, Господи, Петр Сергеевич! Да ведь я и предположить даже не могла, что вы мне позвоните. — А ты это? — Ты не предполагай. У меня к тебе дело есть. — Слушаю вас, Петр Сергеевич, внимательно. Какое дело? Кира вся напряглась изнутри, так как поняла, что у нее, возможно, появился шанс отыграть все свои позиции, только что столь скоропалительно сданные ею у Поплавского. Она слышала, что ее собеседник еле-еле ворочает языком и находится, судя по всему, в предпоследней стадии опьянения, той самой, когда асфальт поднимается и больно бьет по голове. Но это был ее шанс, и упускать его она не собиралась. Какое-какое! В голосе Рогачева вдруг, откуда ни возьмись, проступили нотки южнорусского ростовского выговора. «Такое!» «Основное у меня к тебе дело, подруга, межполовое!» «Ясно!» Вдруг выкрикнул он в трубку телефона настолько сильно, что Кира слегка оглохла на одно ухо и зажмурилась от отвращения. Но делать было нечего. «Многое!» Очень многое может женщина сделать с мужчиной в нужное время и в нужном месте, занявшись с ним основным делом. Ну и, разумеется, мужчина должен быть нужным, а не просто Федей с третьего пищеблока. Хотя в голодное время и Федя с пищеблока становится первым после Бога. Кира давно уже была полноценной дочерью корпоративного междусобойчика, кодекс которого гласит «один раз не пидорас», На нужном мужике-начальнике можно въехать в рай, а потом его лучше оставить за воротами и так далее. Поэтому она собрала все свое обаяние и проворковала в ответ. «Петр, я уже и ждать тебя устала. Сижу каждый вечер одна одинешенькой и все думаю, когда ж ты позвонишь. Где ты, милый?» Рогачев, страшно возбудившись от этих слов, стал мычать в ответ что-то нечленораздельное, но Кира все же поняла, что он примерно то же самое спрашивает у нее. Она с милым напускным простодушием ответила, что стоит возле своего Александра Хауса совершенно одна, бедная, брошенная и всеми покинутая, и собирается поехать домой и лечь в одинокую холодную постель, забыться сном. «Стой там, я сейчас приеду!» Рогачев с шумом спускался по лестнице, и голова у него сильно кружилась от выпитого и бурлящих в крови гормонов. «Стою. Что же еще делать бедной девушке? Только ждать. Петя, милый, забери меня отсюда. Мне так холодно и одиноко». «Лучше бы позвонил тот, второй. Как его там? Герман?» «Да, кажется. Представляю, что станет делать со мной эта пьяная сволочь. Но видно, такое уж мое селяви. Держись, девочка Кира». Уговаривала себя Кира и, сев, наконец, в машину, включила печку и принялась ждать пьяную сволочь. В этот самый момент ее телефон зазвонил еще раз. Имея все основания полагать, что это вновь звонит Рогачев, Кира, соорудив на своем прелестном лице гримасу презрения и брезгливости, взглянула на экран и увидела, что номер ей незнаком. Она пожала плечами и приняла звонок. Через мгновение она улыбнулась, еще через мгновение искренне рассмеялась. Герман даже после отвратительного пойла в железной банке оставался великим дамским угодником. Выпивка лишь добавляла ему и без того богатого мужского шарма, и еще чего-то, на что ведутся 99% женщин, исключая из их числа убежденных лесбиянок. Они говорили около пяти минут, и к концу пятой минуты Кира больше всего на свете желала сейчас оказаться с этим остроумным Яппи в одной постели. Примерно с такой же силой она пожелала Рогачеву провалиться сквозь землю и закончила разговор с Герой обещанием перезвонить ему в течение минут 20 ну или максимум получаса, как только решится одно важное для нее дело. Если женщина с зелеными ведьмиными глазами чего-то захочет по-настоящему, то это, как правило, обязательно сбудется.